Как вам работается? спросил Равелстон. Да, как обычно, скукатища, беседы с курицами о красотах в стилях Юолпола. Меня устраивает. Я имел в виду, как пишется, как ваши прелести Лондона. Черт, не напоминайте, пощадите мои седины. Что плохо продвигается. Чего ж, хорошо? Только назад. Равилстон вздохнул. На посту редактора Антихриста он считал долгом ободрять паникших стихотворцев, и это сделалось его второй натурой. Его не раздражало, не тянуло допытываться, почему Гордон не может писать, почему не могут все другие, и почему, когда они все-таки могут. Сила творений их напоминает стук горошины в огромном барабане. Грустно, сочувственно, он произнес. Да, пожалуй, не лучшие времена для поэзии. Уж это точно. Гордон помрачнев поддал ногой камешек. Вопрос насчет поэмы напомнил о холодной противной комнате, о кипе измаранных листов за фикусом. Пишешь и пишешь. А какого хрена резко заговорил он? Корпишь, черкаешь, нервы себе треплешь. А для кого? Кому сегодня нужны стихи? Блоху дрессировать, и то больше толка. Нет-нет, зачем же падать духом? В наши дни то, что вы делаете, необыкновенно важно для самой поэтической среды. Например, ваши мыши. Мои мыши. Тошнит меня от них! Представилась своя скверненькая убого изданная книжонка, Полсотни недоразвитых стишков, зародыши в лабораторных банках с ярлычками. Столь много нам обещающий. Ага. Продано 153 экземпляра. Остальное в уценку. Нахлынула знакомая каждому автору волна презрения даже ненависти к сделанной вещи. Дохлятина. Куча протухшей, никому не нужной дряни. Ну, спрос на книги вообще упал, а на поэзию особенно. Слишком большая конкуренция. Я не об этом. Изначально мои стишки, Дохлятина. Безжизненно, бескровно, несъедобно. Даже не пошло или слабо а именно «мертво», «мертвецкий мертво», повторил он, прислушавшись к точному слову, и тут же развил образ. Стижки мертвы, потому что я сам труп, да и вы мертвы, и все мы. Мертвый мир мертвецов». Равилстон ответил глухим и почему-то виноватым утвердительным бормотанием.